Глава вторая. Ещё монах был с нами, завзятый молодец. Ездок, охотник, бравый, кутила и стрелец, откормленный настолько, что мог бы быть аббатом. Гордился он конями в конюшнях, на богатом дворе своём. Когда ж на них ему случалось кататься, то бренчание узды его казалось — так звонко и так громко, как колоколо-звон часовни монастырской, где в миной келье он спасаться должен. Чосор. Конский топот все приближался. И, несмотря на увещевание и брань своего спутника, вамба, которому не терпелось поскорее увидеть всадников, то и дело останавливался под разными предлогами. То с высокого куста незрелые орехи, то заглядывался на проходившую мимо деревенскую девицу, и поэтому всадники довольно скоро настигли их. Кавалькада состояла из десяти человек. Двое, ехавшие впереди, были, по-видимому, важные особы, а остальные — их слуги. Сословие и звание одной из этих особ не нетрудно было установить. Это было, несомненно, духовное лицо высокого ранга. На нем была одежда монаха-францисканца, шитая из прекрасной материи, что противоречило уставу этого ордена. Плащ с капюшоном из самого лучшего фламандского сукна, не спадая красивыми широкими складками, облегал его статную, хотя и немного полную фигуру. Его лицо так мало говорило о смирении как и одежда о презрении к мирской роскоши. черты его лица были бы приятны если бы глаза не блестели из под нависших век тем лукавыми пекурейским огоньком который изобличает осторожного слостолюбца. Впрочем, профессии и положения приучили его так владеть собой, что при желании он мог придать своему лицу торжественность, хотя от природы оно выражало благодушие и снисходительность. Вопреки монастырскому уставу, равно как и диктам папы и церковных соборов, одежда его была роскошна. Рукава плаща у этого церковного сановника были подбиты и оторочены дорогим мехом, а мантия застегивалась золотой пряжкой, и вся орденская одежда была столь изысканна и нарядна, как в наши дни платье красавиц квакерской секты. Они сохраняют положенные им фасоны и цвета, но выбором материалов и их сочетанием умеют придавать своему туалету кокетливость, свойственную светскому тщеславию. Почтенный прилад ехал верхом на сытом, шедшем и на Хадьюмуле, сбруя которого была богато украшена, а уздечка по тогдашней моде увешана серебряными колокольчиками. В посадке прилата не было заметно монашеской неуклюжести, напротив, она отличалась грацией и уверенностью хорошего наездника. Казалось, что как неприятно была спокойная Инна Хатьмула, как не роскошно его убранство, все же и щеголеватый монах пользовался таким скромным средством передвижения только для переездов по большой дороге. Один из служителей мирян, составлявших его свиту, вел в поводу превосходного испанского жеребца, на котором монах выезжал в торжественных случаях. В те времена купцы с величайшим для себя риском и бесконечными затруднениями вывозили из Индалузии таких лошадей, бывших в моде у богатых и знатных вельмож. Седло из бруя на этом великолепном коне были покрыты длинной попоной, спускавшейся почти до самой земли и расшитой изображениями крестов и иных церковных эмблем. Другой служитель вёл в поводу вьючного мула, нагруженного, вероятно, поклажей настоятеля. Двое монахов того же ордена, но низших степеней, ехали позади всех, пересмеиваясь, оживлённо разговаривая и не обращая никакого внимания на остальных всадников. Спутником духовной особы был человек высокого роста, старше сорока лет, худощавый, сильный и мускулистый. Его атлетическая фигура вследствие постоянных упражнений, казалось, состояла из одних костей, мускулов и сухожилий. Видно было, что он перенес множество тяжелых испытаний и готов перенести еще столько же. На нем была красная шапка с меховой опушкой из тех, что французы зовут «ступка», засходствуя ее формы со ступкой, перевернутой вверх дном. На лице его ясно выражалось желание вызвать в каждом встречном чувство боязливого почтения и страха. Очень выразительное нервное лицо его с крупными и резкими чертами, загоревшее под лучами тропического солнца до негритянской черноты, в спокойные минуты казалось как бы задремавшим после взрыва бурных страстей. Но надувшиеся жилы на лбу и подергивание верхней губы показывали, что буря каждую минуту может снова разразиться». Во взгляде его смелых, тёмных, проницательных глаз можно было прочесть целую историю об испытанных и преодолённых опасностях. У него был такой вид, точно ему хотелось вызвать сопротивление своим желаниям, только для того, чтобы смести противника с дороги, проявив свою волю и мужество. Глубокий шрам над бровями придавал еще большую суровость его лицу и зловещее выражение одному глазу, который был слегка задет тем же ударом и немного косил. Этот всадник, так же как и его спутник, был одет в длинный монашеский плащ. Но красный цвет этого плаща показывал, что всадник не принадлежит ни к одному из четырех главных монашеских орденов. На правом плече был нашит белый суконный крест особой формы. Под плащом виднелась несовместимая с монашеским саном кольчуга с рукавами и перчатками из мелких металлических колец. Она была сделана чрезвычайно искусно и также плотно и упруго прилегала к телу, как наши фуфайки, связанные из мягкой шерсти. Насколько позволяли видеть складки плаща, его бедра защищала такая же кольчуга. Колени были покрыты тонкими стальными пластинками, а икры — металлическими кольчужными чулками. За поясом был заткнут большой обоюдоострый кинжал, единственное бывшее при нем оружие. Ехал он верхом на крепкой дорожной лошади, очевидно для того, чтобы поберечь силы своего благородного боевого коня, которого один из оруженосцев вел позади. На коне было полное боевое вооружение. С одной стороны седла висел короткий бердыш с богатой дамасской насечкой, с другой — украшенный перьями шлем хозяина, его колпак из кольчуги и длинный обоюдоострый меч. Другой оруженосец вез, подняв вверх, копье своего хозяина. На острие копья развивался небольшой флаг с изображением такого же креста, который был нашит на плаще. Тот же оруженосец держал небольшой треугольный щит, широкий кверху, чтобы прикрывать всю грудь, а книзу — заостренный. Щит был в чехле из красного сукна, и поэтому нельзя было увидеть начертанный на нём девиз. Вслед за этими двумя рыженосцами ехали ещё двое слуг. Тёмные лица, белые тюрбаны и особый покрой одежды изобличали в них уроженцев Востока. Вообще в наружности этого воина и его свиты было что-то дикое и чужеземное. Одежда его оруженосцев блистала роскошью. Восточные слуги носили серебряные обручи на шеях и браслеты на полуобнаженных смуглых руках и ногах. Их одежда из шелка, расшитые узорами, указывала на знатности богатство их господина и составляла в то же время резкий контраст с простотой его собственной военной одежды. Они были вооружены кривыми саблями с золотой насечкой на рукоятках и ножнах и турецкими кинжалами еще более тонкой работы. У каждого торчал при седле пучок дротиков футов четыре длиною с острыми стальными наконечниками. Этот род оружия был в большом употреблении у сарацин и поныне еще находит себе применение в военной игре, любимой восточными народами и называемой «Эль-Джерит». Лошади, на которых ехали слуги, были арабской породы — сухощавые, легкие, с упругим шагом, тонкогривые — Они ничем не напоминали тех тяжелых крупных жеребцов, которых разводили в Нормандии и Фландрии для воинов в полном боевом вооружении. Рядом с этими громадными животными арабские лошади казались изящной легкой тенью. Необычный вид этой кавалькады возбудил любопытство не только вамбы, но и его менее легкомысленного товарища. В монахе он тотчас узнал приора аббатства Жорво, известного по всей округе за большого любителя охоты, веселых пирушек, а также, если верить молве, и других мирских утех, еще менее совместимых с монашескими обетами. Но в те времена не слишком строго относились к поведению монахов и священников, так что приор Эймер пользовался доброй славой среди соседей своего аббатства. Его веселый и вольный нрав и постоянная готовность даровать отпущение мелких прегрешений делали его любимцем всех местных дворян, титулованных и нетитулованных, со многими из которых он был в родстве, так как принадлежал к именитой нормандской фамилии. Дамы в особенности были расположены относиться без излишней суровости к поведению человека, который не только являлся неизменным поклонником прекрасного пола, но и отличался умением прогонять смертельную скуку, слишком часто одолевавшую их в старинных покоях феодальных замков. Настоятель с азартом увлекался охотой. У него были лучшие соколы и борзые во всей северной округе. Этим видом спорта он завоевал симпатии дворянской молодёжи. С людьми почтенного возраста он разыгрывал другую роль, что отлично ему удавалось, когда это было нужно. Его поверхностная начитанность была достаточно велика, чтобы внушить окружающим невеждам почтение к его учёности а важная осанка и возвышенные рассуждения об авторитете церкви и духовенства поддерживали мнение о его святости. Даже простой народ, который всех строже судит поведение высших сословий, относился снисходительно к легкомыслию приора Эймера. Дело в том, что Эймер был очень щедр, а за милосердие, как известно, отпускается множество грехов. Большая часть монастырских доходов находилась в его полном распоряжении. Это давало ему возможность не только много тратить на свои прихоти, но и оказывать щедрую помощь соседним крестьянам. Если и случалось приору Эймеру с излишней пылкостью скакать на охоте или чересчур засиживаться на перу, если кому-нибудь приходилось видеть, как на рассвете он пробирается через боковую калитку в стене своего аббатства, возвращаясь домой после свидания, продолжавшегося целую ночь, Люди только пожимали плечами и примирялись с такими проступками настоятеля, вспоминая, что точно так же грешили многие из его собратьей, не искупая своих грехов теми качествами, какими отличался этот монах. Словом, Приор Эймер был очень хорошо известен и нашим саксам. Они неуклюже поклонились ему и получили его благословение. «Славьте Господа, дети мои!» Но диковинная внешность спутника Эймера и его свиты поразила воображение свинопаса и вамбы так, что они не слыхали вопроса настоятеля, когда он осведомился, не знают ли они, где можно было бы остановиться на ночлег. Особенно удивила их полумонашеская полувоенная одежда загорелого иностранца и странный наряд и невиданное вооружение его восточных слуг. Очень вероятно также, что для слуха саксонских крестьян неприятен был язык, на котором было им преподано благословение и задан вопрос, хотя они и понимали, что это значит. «Я вас спрашиваю, дети мои», — повторил настоятель, повысив голос и перейдя на тот диалект, на котором объяснялись между собою норманы и саксы. Нет ли по соседству доброго человека, который из любви к Богу и усердию к святой нашей Матери Церкви оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших ее служителей и их спутников? Несмотря на внешнюю скромность этих слов, он произнес их с большой важностью. «Двое смиренных служителей Матери Церкви! Хотел бы я поглядеть...» «Какие же у нее бывают дворецкие, кравчие и иные старшие слуги!» — подумал про себя Вамба, однако же, хотя и слыл дураком, остерегся произнести свою мысль вслух. Сделав мысленно такое примечание к речи Приора, он поднял глаза и ответил. «Если преподобным отцам угодны сытные трапезы и мягкие постели...» то в нескольких милях отсюда находится Брингсвордское аббатство, где им по их сану окажут самый почтенный прием. Если же они предпочтут провести вечер в покаянии, то вон та лесная тропинка доведет их примехонько до пустынной хижины в урочище Копменхерст, где благочестивый отшельник приютит их под своей крышей и разделит с ними вечерние молитвы. Но Приор отрицательно покачал головой, выслушав оба предложения. «Мой добрый друг», — сказал он, — «если бы звон твоих бубенчиков не помутил твоего разума, ты бы знал, что священнослужитель не платит десятину священнослужителю, то есть у нас, духовных лиц, не принято просить гостеприимства друг у друга». И мы обращаемся за этим к Мирианам, чтобы дать им лишний случай послужить Богу, оказывая помощь его служителям. «Я всего лишь осел отвечал Вамба, — «и даже имею честь носить такие же колокольчики, как и мул вашего преподобия. Однако мне казалось, что доброта матери церкви и её служителей проявляется, как и у всех прочих людей, прежде всего к своей семье». Перестань грубить, нахал, крикнул вооруженный всадник, сурово перебивая болтовню шута. И укажи нам, если знаешь, дорогу к замку. Как вы назвали этого Франклина, Приор Эймер? Седрик, отвечал Приор. Седрик Сакс. Скажи мне, приятель, далеко ли мы от его жилья и можешь ли ты показать нам дорогу? Найти дорогу будет трудновато отвечал Гурт, в первый раз вступая в беседу. «Притом у Седрика в доме рано ложатся спать». «Ну, не мили пустяков», — сказал воин, «могут и встать, чтобы принять таких путников, как мы. Нам не пристало унижаться и просить гостеприимства там, где мы вправе его требовать». «Уж не знаю» угрюмо сказал Гурт, «хорошо ли я сделаю, если укажу дорогу к дому моего господина, таким людям, которые хотят требовать то, что другие рады получить из милости». «Ты вздумал еще спорить со мной, раб?» воскликнул воин. С этими словами он пришпорил свою лошадь, заставил ее круто повернуть и поднял хлыст, собираясь наказать дерзкого простолюдина. Гурт метнул на него злобный мстительный взгляд и с угрозой, хотя и нерешительно, схватился за нож. Но в ту же минуту приор Эймер двинул своего мула вперед и, встав между воином и свинопасом, предупредил опасное столкновение. «Нет!» «Именем Святой Марии прошу вас, брат Бриан, помнить, что вы теперь не в Палестине, где владычествовали над турецкими язычниками и неверными сарацинами. Здесь, на нашем острове, мы не любим ударов и принимаем их только от Святой Церкви, которая карает любя. Скажи мне, добрый человек...» Продолжал он, обращаясь к Вамбе и подкрепляя свою речь небольшой серебряной монетой. «Как проехать к Седрику-Саксу? Ты должен знать туда дорогу и обязан указать ее любому путнику, а тем более духовным лицам вроде нас». «Право же, честной отец!» — отвечал Шут. «Сарацинская голова вашего преподобного брата до того перепугала мою, что я позабыл дорогу домой?» Не знаю даже, попаду ли и сам туда сегодня. — Вздор, — сказал настоятель. — Коли захочешь, так вспомнишь. Этот преподобный собрат мой всю жизнь сражался с сарацинами за обладание гробом Господним. Он принадлежит к ордену рыцарей храма, о которых ты, может быть, слышал. Он наполовину монах, наполовину воин. И если он наполовину монах, — сказал Шут, — то ему не пристало так неразумно обращаться с прохожими, если они замедлят с ответом на вопросы, до которых им нет дела. — Ну, я прощаю тебя с тем условием, что ты покажешь мне дорогу к дому Седрика, — сказал Аббат. — Ладно, — отвечал Вамба, — извольте, ваше преподобие, ехать по этой тропинке до того места, где увидите вросший в землю крест. От него едва одна верхушка виднеется, да и то не больше, как на локоть вышиной. От этого креста в разные стороны идут четыре дороги. Но вы поверните влево, и надеюсь, что ваше преподобие достигнет ночлега прежде, чем разразится гроза». Аббат поблагодарил мудрого советчика, и вся кавалькада, пришпорив коней, поскакала с той быстротой, с какой люди спешат достигнуть ночлега, спасаясь от ночной бури. Когда топот копыт замер в отдалении, Гурт сказал своему товарищу, «Если преподобные отцы последуют твоему умному совету, вряд ли они доедут сегодня до Роттервурда». «Да», — сказал шуту ухмыляясь, — «но зато они могут доехать до Шеффилда, коли им посчастливится, а для них и то хорошо. Не такой уж я плохой лесничий, чтобы указывать собакам, где залегла дичь, если не хочу, чтобы они ее задрали». «Это ты хорошо сделал», — сказал Гурт. Плохо будет, если Эймер увидит леди Равену, а еще хуже, пожалуй, если Седрик поссорится с этим монахом, что легко может случиться. А мы с тобой, добрые слуги, будем только смотреть дослушать да и помалкивать. Возвратимся к обоим всадникам, которые вскоре оставили рабов Седрика далеко позади и вели беседу на нормано-французском языке, как и все тогдашние особы высшего сословия, за исключением тех немногих, которые еще гордились своим саксонским происхождением. — Чего хотели эти наглецы? — спросил рыцарь храма у аббата. — И почему вы не позволили мне наказать их? но брат Бриан, — отвечал Приор. — Один из них совсем дурак, и странно было бы требовать у него ответа за его глупости. Что же касается другого грубияна, то он из породы тех неукротимых, свирепых дикарей, которые, как я вам не раз говорил, все еще встречаются среди потомков покоренных саксов. Для них нет большего удовольствия, чем показывать при каждом удобном случае свою ненависть к победителям. «Ну, вежливость я бы живо в них вколотил», — ответил хромовник «С подобными людьми я умею обращаться. Наши турецкие пленные в своей неукротимой ярости кажутся страшнее самого Одина. Однако, пробыв два месяца у меня в доме под руководством моего смотрителя за невольниками, они становились смирными, послушными, услужливыми и даже рыболепными Правда, сэр, с ними приходится постоянно остерегаться яда и кинжала, потому что они при каждом удобном случае охотно пускают в ход и то, и другое. «Но ведь у всякого народа свои обычаи и нравы», — возразил приор Эймер. «Прибей вы этого малого, мы так и не узнали бы дороги к дому Седрика». Кроме того, если бы нам самим и удалось добраться туда, то Седрик непременно затеял бы с вами ссору из-за побоев, нанесенных его рабам. Помните, что я вам говорил? Этот богатый Франклин горд, вспыльчив, ревнив и раздражителен. Он настроен против нашего дворянства и в ссоре даже со своими соседями — Реджинальдом Фрон де Бефом и Филиппом де Мальвуазеном, которые шутить не любят. Он так крепко держится за права своего рода и так гордится тем, что происходит по прямой линии от Хеварда, одного из знаменитых поборников Семицарствия, что его не называют иначе, как Седрик Сакс он похваляется своим кровным родством с тем самым народом, от которого многие из его соплеменников охотно отрекаются, чтобы избегнуть, горе побеждённому, бедствий, выпадающих на долю побеждённого. «Приор Эймер», — сказал храмовник, — «вы большой любезник, знаток женской красоты и не хуже трубадуров, знакомы со всем, что касается уставов любви». Но эта хваленая Равена должна быть поистине чудом красоты, чтобы вознаградить меня за снисходительность и терпение, которые мне придется проявить, чтобы снискать расположение такого мужлана и мятежника, каков, по вашим словам, ее отец Седрик. Седрик ей не отец, а только дальний родственник, — сказал Аббат. Она происходит из более знатного рода, чем он. Он сам напросился ей в опекуны и привязан к ней так, что и собственная дочь не была бы ему дороже. а красоте ее вы в скором времени сможете судить сами. И пусть я буду еретиком» а не истинным сыном церкви, если белизна ее лица и величественное и вместе с тем кроткое выражение голубых глаз не изгонят из вашей памяти черноволосых дев Палестины или гурий мусульманского рая. — Ну а если ваша прославленная красавица, — сказал храмовник, — окажется не так хороша, вы помните ваш заклад? — Моя золотая цепь? — отвечал Аббат. — А ваш заклад — десять бочек хиосского вина. Я могу считать их своими, словно они уже стоят в монастырском подвале под ключом у старого Дениса, моего келларя. — Но вы предоставляете мне самому решение спора, — сказал рыцарь храма, — и я проиграю только в том случае, если сознаюсь, что строится на дня прошедшего года не видывал такой красивой девицы. — Так ведь мы с вами уговорились? — Ну, приор, прощайтесь со своей золотой цепью. Я надену ее поверх своего нагрудника на ресталище Вашби де Лазуш. «Если вы играете честно, то и носите, когда вам заблагорассудится», — сказал приор. «Я поверю вам на слово, как рыцарю и церковнику. А все-таки, брат, примите мой совет и будьте повежливей. Ведь вам придется иметь дело не с пленными язычниками или восточными рабами. Седрик Сакс такой человек, что если сочтет себя оскорбленным, а он очень чувствителен к оскорблениям, то не обратит внимания на ваше рыцарство и моё высокое положение, и на наш священный сан и выгонит нас ночевать под открытое небо, хотя бы на дворе стояла полночь. И кроме того, остерегайтесь слишком пристально смотреть на Равену. Он охраняет её чрезвычайно ревниво. Если мы дадим ему малейший повод к опасениям с этой стороны, «Мы с вами пропали. Говорят, что он изгнал из дому единственного сына только за то, что тот дерзнул поднять влюбленные глаза на эту красавицу. По-видимому, ей можно поклоняться только издали. Приближаться же к ней разрешается лишь с такими мыслями, с какими мы подходим к алтарю Пресвятой Девы». но так и быть». — отвечал храмовник, — постараюсь держаться и вести себя, как скромная девица. Во всяком случае, не опасайтесь, что кто-нибудь посмеет выгнать нас из дому. Мы с моими оруженосцами и слугами, Аметом и Абдалой, достаточно сильны, чтобы добиться хорошего приема. — Ну, так далеко нам нельзя заходить, — отвечал приор. — Ну вот и вросший в землю крест, о котором говорил нам шут Однако ночь такая тёмная, что трудно различить дорогу. Он, кажется, сказал, что нужно повернуть влево. «Нет, вправо», — сказал Бриан. «Мне помнится, что вправо». «Налево, конечно, налево. Я помню, что он именно налево указывал концом своей деревянной шпаги». «Да». Но шпагу-то он держал в левой руке и указывал поперек своего тела в противоположную сторону, — сказал хромовник Как это всегда бывает, каждый упрямо защищал свое мнение. Спросили слуг, но свита все время держалась поодаль и потому не слыхала того, что говорил вамба. Наконец Бриан, вглядывавшийся в темноту, заметил у подножия креста какую-то фигуру и сказал, Тут кто-то лежит, либо спящий, либо мёртвый. Гуга, потрогай-ка его концом своего копья. Оруженосец не успел дотронуться до лежавшего, как тот вскочил, воскликнув на чистом французском языке. — Кто бы ты ни был, но невежливо так прерывать мои размышления. — Мы только хотели спросить тебя, — сказал приор, — как проехать в Роттервуд к жилищу Седрика Сакса. «Я сам иду в ротервуд сказал незнакомец. «Будь у меня верховая лошадь, я бы проводил вас туда. Дорогу, хотя она и очень запутана, я знаю отлично». «Мой друг, мы тебя поблагодарим и вознаградим», — сказал приор, «если ты проведешь нас к Седрику». абат приказал одному из служителей уступить свою лошадь незнакомцу, а самому пересесть на его испанского жеребца. Проводник направился в сторону, как раз противоположную той, которую указал Вамба. Тропинка скоро углубилась в самую чащу леса, пересекая несколько ручьев с тупкими берегами. Переправляться через них было довольно рискованно, но незнакомец, казалось, чутьем выбирал самые сухие и безопасные места для переправы. Осторожно продвигаясь вперед, он вывел, наконец, отряд на широкую просеку, в конце которой виднелось огромное неуклюжее строение. Указав на него рукой, проводник сказал Аббату, «Вот, Роттервуд, жилище Седрика Сакса». Это известие особенно обрадовало Эймера, который обладал не очень крепкими нервами и во время переезда по топким низинам испытывал такой страх, что не имел ни малейшего желания разговаривать со своим проводником. Зато теперь, чувствуя себя в безопасности и недалеко от пристанища, он мигом оправился. Любопытство его тотчас пробудилось, и Приор спросил проводника, кто он такой и откуда. «Я, пилигрим, и только что вернулся из святой земли», — отвечал тот. «Лучше бы вы там и оставались воевать за обладание святым гробом», — сказал рыцарь храма. «Вы правы, достопочтенный господин рыцарь», — ответил пилигрим, которому наружность храмовника была, по-видимому, хорошо знакома. «Но что же удивляться, если простой поселянин вроде меня вернулся домой?» Ведь даже те, кто клялся посвятить всю жизнь освобождению святого города, теперь путешествуют вдали от тех мест, где они должны были бы сражаться согласно своему обету. Храмовник уже собрался дать гневный ответ на эти слова, но аббат вмешался в разговор, выразив удивление, как это проводник, давно покинувший эти места, до сих пор еще так хорошо помнит все лесные тропинки. «Я здешний уроженец», — отвечал проводник. И в ту же минуту они очутились перед жилищем Седрика. Это было огромное неуклюжее здание с несколькими внутренними дворами и оградами. Его размеры указывали на богатство хозяина, однако оно резко отличалось от высоких, обнесенных каменными стенами и защищенных зубчатыми башнями замков, где жили нормандские дворяне. Впоследствии эти дворянские жилища стали типичным архитектурным стилем во всей Англии. Впрочем, и в Роттервуде имелась защита. В те смутные времена ни одно поместье не могло обойтись без укреплений, иначе оно немедленно было бы разграблено и сожжено. Вокруг всей усадьбы шел глубокий ров, наполненный водой из соседней речки. По обеим сторонам этого рва проходил двойной частокол из заостренных бревен, которые доставлялись из соседних лесов. С западной стороны в наружной ограде были сделаны ворота. Подъемный мост вел от них к воротам внутренней ограды. Особые выступы по бокам ворот давали возможность обстреливать противника перекрестным огнем из луков и прощей. Остановившись перед воротами, хромовник громко и нетерпеливо затрубил в рог. Нужно было торопиться, так как дождь, который так долго собирался, полил в эту минуту, как из ведра.